Глава тринадцатая. Дед. Возвращение в крепостной. Мое праздное времяпрепровождение в муравьином стабе подошло к концу. Муравьи, которые ползали по моему голому телу, постепенно удалились, и муравейник сообщил, что я полностью здоров. И правда, я в последний день ощущал какой-то... Невиданный прилив сил, здоровья и энергии. Еле сдерживал себя, чтобы не бегать, прыгать и кричать от радости. Кожа стала гладкой и упругой, исчезли все шрамы, а пальцы на ноге полностью отросли. Мышцы налились силой и увеличились в объеме, как будто каждый день в качалку ходил. Жаль, не могу рассмотреть свою физиономию, зеркала нет, а ручей в мелкой ряби и ничего не отражает. А очень хочется увидеть, какой я стал красавчик. Ладно, в крепостном посмотрю. Собрал рюкзак, живчик, пару банок тушенки, на пояс повесил клевец и нож жердя. Карабин кабана брать не стал. Его рубер погнул, и прицел разбит. А вот охотничье ружье жердя сохранилось. Хоть и не хотелось тащить эту железяку, но взять надо. Кто же по улью без оружия ходит? Можно идти. Нет, это не все. Для осуществления моих планов нужны и деньги. Много брать не буду, чтобы не привлечь особого внимания, но взять надо». Через несколько минут мой заказ был выполнен, и на плащ палатки лежала горка спаранов с десяток гороха и пять жемчужин, две черных, две красных и одна белая. Спараны и горох засыпал в небольшой мешочек и кинул в рюкзак, а черные и красные жемчужины засунул в потайной карманчик куртки. Белую жемчужину решил прятать гораздо надежнее. К ней из муравейника потянулась вереница тружеников, которые принялись выделять изо рта по капельке прозрачной жидкости и наносить ее на белый шарик. Скоро жемчужина была вся покрыта полупрозрачным слоем быстро застывающей жидкости, что-то типа капсулы из мягкого силикона. Я взял нож и сделал разрез на своем предплечье. Засунул под кожу капсулу с жемчужиной, к ране подбежали три муравья. Два стянули своими жвалами края раны, а третий отсек им головы от туловища. Швы готовы. Теперь жемчужина не растворится в моем организме, а ранка без следа зарубцуется, пока буду идти к стабу. С моей теперешней регенерацией это быстро. Муравейник показал мыслеобраз о том, что на маршруте ничего подозрительного нет и что вся дорога контролируется разведчиками. Нехитрый маршрут от Крепостного до Муравьев я запомнил хорошо и двигался быстро и легко. Даже удивился, как быстро появилась передо мной стена укреплений стаба. У железных ворот меня встречали трое вооруженных в камуфляже людей. «Ты кто? И чего тебе у нас надо?» «Меня дед зовут. Возвращаюсь домой». «Какой такой дед? Что-то я тебя не помню». «Я у хряка в веселом трейсере уборщиком работаю. Ходил на прогулку трясучку лечить». «Подожди. Дед из трейсера вроде постарше был». «Клади оружие на землю и два шага назад. У меня насчет тебя особое распоряжение есть от Михалыча». Я положил берданку на землю, которую тут же подхватил один из военных. Меня завели за ворота, и один из охранников повел меня к низкому приземистому зданию у ворот. Я вспомнил, что это штаб охраны правопорядка в стабе, который возглавляет Михалыч, и что это здание рейдеры между собой называют «гестапо». Охранник оставил меня под присмотром дежурного на входе, а сам пошел докладывать начальству. Вскоре появился сам Михалыч в сопровождении двух амбалов. Причем один из амбалов был квазом. Платоядно улыбаясь, Михалыч кивнул амбалом, и они меня грубо потащили внутрь конторы. Завели в комнату, где был стол, несколько стульев возле него и один металлический, привинченный к полу напротив стола. Еще шкаф с папками для бумаг. — Допросная, — догадался я. Усадили на железный стул. — И кто? «Кто же это у нас?» «Опыщите», — приказал Михалыч. Меня рывком подняли со стула и заставили раздеваться, а Михалыч в это время зарылся в мой рюкзак на столе. Раздеться пришлось совсем, даже трусы снять. Один здоровяк тщательно прощупывал карманы и швы моей одежды, а другой пристегнул меня наручниками к стулу. Из куртки достали жемчуг и ментат-карту, а из рюкзака извлекли мешочек со спаранами. Остальные вещи Михалыча не интересовали и были сдвинуты в сторону. «О, так у нас в гостях богатенький буратино, как я вижу». «По какому праву вы меня приковали и обыскиваете?» «А по очень простому праву. Ты, падаль, выдаешь себя за другого человека и подозреваешься в убийстве и ограблении». «Никого я не грабил и не убивал!» «Сейчас разберемся. Придет ментат, и ты нам все выложишь!» Дверь в кабинет открылась, и появился невзрачный мужчина с рыбьим лицом, кивнул всем присутствующим и привычно присел рядом с Михалычем. «Ну что тут у нас?» «Да вот этот хмырь!» — Михалыч кивнул в мою сторону. «Выдает себя за нашего деда. Помнишь уборщика в «Веселом трейсере»?» «Сейчас разберемся». Ментат взял мой документ, достал из шкафа тоненькую папку для бумаг, что-то там сверил и внимательно посмотрел на меня. «Это и есть наш дед», — подытожил он свои действия. «Так он на него совсем не похож. Ты посмотри внимательно. Это же пацан, а дед был стариком». «Михалыч, но ну ты же в Улье живешь. Тут же все меняются, а ментальное поле у него такое же, как и было. Это дед». «Да, меняются». «Но не за такой же короткий срок. Ну хорошо, пусть, дед. А сейчас я буду задавать вопросы, а ты слушай». «Итак», — обратился он ко мне, «где кабаны-жердь? Ты с ними выходил из стаба». «Погибли». «Ты их убил?» «Нет, их убил зараженный». «Какой зараженный? Бегун, что ли?» «Я не очень разбираюсь в классификации, но думаю, что это был Рубер, скорее всего». «Почему он убил двух опытных рейдеров, а тебя, зеленого новичка, не тронул?» Начал повышать голос Михалыч. «Не знаю. Это ты сам у него спроси». «Так что он убил двух человек, а тебя не тронул и просто так ушел? Странный Рубер». «Нет, не ушел. Он сдох». «Почему сдох? Там еще кто-то был и убил этого Рубера?» «Никого из людей, кроме нас троих, там больше не было. А сдох он, потому что, наверное, отравился. Уж очень поганые были у меня компаньоны. Как начал их жрать, так и сдох». Михалыч перевел свое лицо с недоуменным выражением на ментата. Тот пожал плечами и произнес. «Говорит правду». «Откуда у тебя столько жемчуга? В Рубере не бывает такого. В их головах от силы одну черную можно найти, и то только по большим праздникам». «Ты из Рубера это наковырял? Или это суперэлитник был? В простом элитнике тоже столько не бывает!» «Я нашел!» «Как нашел?» И михайлыч опять обалдело посмотрел на ментата. Ментат также пожал плечами, показывая, что это сущая правда. «Где нашел?» «В земле!» Ментат снова пожал плечами. «Слушай, ментат хренов!» Обратился особист уже к своему коллеге. «По-моему, ты уже разучился своим даром пользоваться и ни хрена правду от брехни не отличаешь. Или ты в заговоре с этим пацаном?» «Полегче, Михалыч. Ты, кажется, палку перегибаешь». Ментат с оскорбленным видом поднялся и пошел на выход. «И вывалить отсюда!» «Я сам с ним разберусь», — приказал Михайлович охранникам, и, дождавшись, когда мы остались вдвоем, полез зачем-то в шкаф. Из шкафа он достал старинный телефонный аппарат времен Второй мировой с ручкой, чтобы крутить динамо-машину. Из этого устройства торчали два длинных провода с аккумуляторными клеммами на концах. «Сейчас я прикреплю один конец к твоим яйцам, а второй — к твоему уху, и буду крутить эту ручку всю ночь, пока ты мне не скажешь, где это место такое, что на земле жемчуг красный валяется!» У меня вспотела спина, и я начал лихорадочно думать, как остановить этого отъявленного садиста. Но тут, к моему счастью, из-за входной двери раздался шум и приглушенные голоса. Михалыч подскочил к двери и слегка приоткрыл. И тут я отчетливо услышал разгневанный голос медуницы и невнятное бормотание дежурного. «Ты кто такой, чтобы меня не пускать?» «Я главный знахарь стаба, член совета стаба! Ты что, хочешь на губтвахту сесть?» Затем раздался звонкий стук женских каблуков, и в кабинет, отталкивая Михалыча, влетела моя разъяренная добрая волшебница. «Что тут происходит?» «Медочка!» Вдруг жалобно залепетал всемогущий Михалыч. «Тебе сюда нельзя. Я допрашиваю подозреваемого в двойном убийстве». «Как нельзя?» «Тебе тоже нужно объяснять, что я такой же заместитель мэра, как и ты, и могу заходить куда угодно, и когда мне это угодно!» «Кто это?» — она указала рукой на меня. «Мне доложили, что ты деда арестовал!» «Этот тип утверждает, что он и есть дед!» Меда резко подошла и положила руку на мою голову. Через пару секунд глаза ее в изумлении округлились. «Дед, это ты?» Я сидел голой задницей на железном холодном стуле и по-идиотски улыбался. Знахарка повернулась к особисту. «Я категорически заявляю, что это и есть дед! Почему его допрашивают без участия ментата, Михалыч? Как ты смеешь кого-то допрашивать один? Законов не знаешь?» «Да был уже ментат!» Этот тип его задурил, и тебя сейчас дурит. У него, наверное, умение такое — дурить ментатов и знахарей. Михалыч, нет в Стиксе ни у кого такого умения, и ты это прекрасно знаешь. Если тебе ничего, кроме своих больных фантазий, ему предъявить нечего, и ты его сейчас же не отпустишь, я звоню мэру, пусть он сам с тобой разбирается. И Меда потянулась к телефону на столе особиста. Ладно, не шуми. Михалыч взял ключи и принялся отстегивать мои руки с кислой физиономией. «И вещи ему все верни! Не дай бог! Рейдеры узнают, что их уже на входе раздевают и грабят! То такой стаб! Они десятой дорогой обходить будут! Мэр за это тебе точно голову открутит!» Продолжала возмущаться знахарка.